Часть третья. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспомнить. Вергилий. Энеида. Книга первая. 1. В среду зарядил дождь. Лондонская ненастия, промозглая и серая, обнажала бесстрастный лик старинного города. Бледные фигуры под черными зонтами, неистребимый запах сырой одежды, мерный стук ночных струй в оконное стекло. В Корнуолле дождь был другим, он как запомнил страйку будто хлыстом стегал окна спальни для гостей в уютном доме тети джон и дяди теда где среди ароматов сдобы и цветов страйк прожил несколько месяцев пока ходил в сельскую школу в сент мозе эти воспоминания всплывали у него в голове перед каждой встречей с люси днем в пятницу дождевые капли все так же неудержимо плясали на подоконниках За столом в приемной Робин аккуратно упаковывала новенького игрушечного десантника, подарок для Джека. А Страйк, расположившись в противоположном конце стола, выписывал ей чек в размере недельного оклада, без учета комиссии временных решений. Робин собиралась на третье за эту неделю собеседование по поводу настоящей работы и в своем черном костюме с низким узлом блестящих золотистых волос на затылке приобрела элегантный, собранный вид. «Держите», Держите. — одновременно произнесли оба, когда Робин подтолкнул к нему идеальный пакет с рисунком из космических корабликов, а Страйк протянул ей чек. «Здорово получилось», — признал Страйк. «Я бы так не сумел». «Надеюсь, ему понравится». — ответила она, убирая чек в сумочку. — Я тоже. Удачи на собеседовании. Место хорошее. — В принципе, неплохое. Отдел кадров медиаконсалтинговой фирмы в Уэст-Энде. Без особого энтузиазма, — сказала Робин. — Желаю вам хорошо повеселиться. До понедельника. Из-за добровольно принятого решения курить только на улице, страйку пришлось выйти на затяжной дождь. Едва умещаясь под козырьком входной двери на Денмарк-стрит, он говорил себе, что надо вообще-то завязывать и браться за восстановление нормальной формы, утраченной вместе с платежеспособностью и домашним уютом. Его раздумье прервал телефонный звонок. «Могу тебе сообщить, наводка сработала», — торжествующе объявил Эрик Уордл. В трубке фоном слышался рокот автомобильного двигателя и гвалт мужских голосов. «Быстро вы!» — отметил Страйк. — А как же, мы тут не груши околачиваем. — Значит, я получу, что хотел? — Я потому и звоню. Сегодня уже поздно, в понедельник пришлю с курьером. — По мне, чем скорее, тем лучше. Жду у себя в конторе. Уордл нагло хотнул. У тебя ж почасовая оплата, верно? Потянуть время — милое дело. — Зачем откладывать? Пришлешь сегодня вечером, будешь первым получать следующие наводки моего друга. ***В повисшей тишине Страйк уловил голос одного из сослуживцев Уордла. ***— Морду этого ферни. ***— Заметано, — сказал Уордл. ***— Отправлю попозже. ***Часам, наверное, к семи. ***Дождешься? ***— Не сомневайся, — ответил Страйк. ***Дело доставили через три часа, когда он, пристроив на коленях пенопластовую ванночку, ел рыбу с жареной картошкой и смотрел по переносному телевизору вечерние столичные новости. Курьер позвонил снизу, и Страйк расписался за объемистый пакет из Скотланд-Ярда. Внутри была толстая серая папка с кучей отсканированных документов. Страйк вернулся за стол Робин и начал неспешно вникать в суть. ***В материалах дела имелись показания людей, видевших Лулу Лендри в последний вечер ее жизни, отчет о пробах ДНК из ее квартиры копии записей из журнала посещений, заполняемого охранниками дома номер 18 по Кенти гарденс данные о назначенных Лули препаратах, показанных при биполярном расстройстве, протокол результатов вскрытия, медкарты за истекший год, распечатки звонков с мобильного и городского телефонов, а также справка о содержимом принадлежащего топ-модели ноутбука. Среди бумаг лежал DVD, надписанный рукой Уордла. «Видео с камеры». Два бегуна. На бэушном компьютере Страйка DVD-привод не работал с момента покупки. Он сунул диск в карман пальто, висевшего у стеклянной двери, положил на стол раскрытый блокнот и продолжил изучение материалов из архивной папки с металлическими кольцами. За окном опустилась тьма. В золотистом кружке света от настольной лампы сменялись листы уголовного дела, подтверждавшие заключение о самоубийстве. Среди этих скрупулезных показаний, поминутного хронометража, переснятых этикеток от лекарств, обнаруженных в настенном шкафчике из ванной комнаты Лулы, Страйк раскопал крупицы истины, которые почувствовал за лживым рассказом Тензи Бестиги.